Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке точно по какому-то питомнику, где в конурках собрано со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками. Он касался их заботливой рукой, где поправить шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул. Вдалеке нарастая загремел гром, миг, и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущённо глядел вниз на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжёлые, что их никак не оторвёшь от асфальта. Он остановился в дверях, и гром тотчас умолк. И вот мучительно медленно Держан на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медики, монетки по 10 и 25 центов, словно шахматист, что ждёт с тревогой, вознесёт ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаяния. Всё ясно без слов, сказал мистер Сэндерсон. Дуглас замер. Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, продолжал мистер Сэндерсон. Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, лёгкие как пух, мягкие как масло, прохладные как мята теннисные туфли. четвёртых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит. Нет, крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. Не надо мне кредита. Я придумал кое-что получше, выдохнул он наконец. Сейчас я объясню. Только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сендерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли? Старик помрачнёл. Ну, лет 10 назад или 20, может быть, даже 30. Почему это тебя интересует? Знаете что, мистер Сендерсон? Если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли, ведь вы их людям продаёте. Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, по-неволе забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю. Ты верно заметил, я тоже не бысиком хожу, сказал старик. Но не в теннисных туфлях, сэр. Как же вы их продаёте, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете? Дуглас говорил с таким жаром, что Сендерсон даже попятился и в раздумье поскрёб подбородок. М-м, да, пожалуй. Мистер Сендерсон, сказал Дуглас. Вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное. Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок? Это было бы очень хорошо, сэр. Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и тяжело дыша зашнуровывал на своих узких глинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с тёмными обшлагами его пиджака. Наконец он встал. Ну, как вы себя в них чувствуете? – спросил мальчик. – Как я себя чувствую? Отлично. И он хотел снова сесть на стул. Нет, нет, Дуглас умоляюще протянул руку. Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскочите, что ли. А я вам все-таки скажу. Значит так. Я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сандерсон, как только я их надену, Знаете, что случится? Что же? Хлоп! Я разношу вашим покупателям надом покупки, таскаю для вас всякие свёртки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку. Я буду летать взад и вперёд, взад и вперёд 10 раз в минуту. Вот вот теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр? Сами чувствуете, как быстро они будут меня носить? Ведь они на пружинах, чувствуете? Они сами бегут, охватят ногу и уже не дают никакого покоя. Им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас всё, что вам не захочется делать самому. Да знаете, как быстро. Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холотке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я. Это всё туфли. Возьму и помчаться по улицам как бешеные: раз-два за угол, раз-два обратно. Вот как